Среда, 2 ноября. Мы опять в Мадриде. Я задаю себе праздник, работая уже три дня над эскизом Лоренцо. Слыша, что я говорю только об этом и, видя мое нетерпение, возвратиться в Мадрид, совершенно естественно, не правда ли, что тетя входит ко мне совсем одетая и говорит, мы ведь посвятим целый день покупкам. И когда я ответила, что буду писать, она изумляется и говорит, что я сошла с ума. Вам приходит в голову мысль, вам кажется, что вы нашли сюжет. Вы укладываете ваши вещи, мечта начинает воплощаться, вы делаете эскиз, вы отдались всецело работе, вы мучительно ищете, как бы расположить все в гармонии. И в ту минуту, когда вы предчувствуете еще неясную идею, которая может улетучиться прежде, чем вы ее усвоили, является милейшая семья, которая меня так любит и так беспокоится, когда я кашляю. Я не слишком чувствительна. Я считаю себя очень практичной в сравнении с другими художниками. Но этого недостаточно, как видимо. О, неразумная и беззаботная семья! Она не понимает, что менее сильная, менее энергичная, менее плодовитая уже умерла бы на моем месте. Суббота, 5 ноября. Я в Париже. Восторг мой не имеет пределов. Я считала часы, скучая в вагоне. Свежий воздух и жгучее солнце Испания заставляет меня находить прелестном сероватую тишину прекрасного города. Жулиан думал, что я приеду гораздо позднее, больная, а, может быть, и совсем не приеду. Четверг, 17 ноября. Вчера я еле могла двигаться, у меня болела грудь, горло, спина. Я кашлял, не могла глотать и десять раз в день переходила от озноба к жару. Понедельник, 21 ноября. В среду послали за Потеном. Он пришел сегодня. Я могла бы 20 раз умереть за это время. Я знала, что он опять пошлет меня на юг. Я заранее уже стиснула зубы при этой мысли, руки у меня дрожали, и я с большим трудом удерживала слезы. Ехать на юг — это значит сдаться. Преследование моей семьи заставляют меня почитать за честь оставаться на ногах, несмотря ни на что. Уехать — это значит доставить торжество всей Мелюзге-мастерской. Она очень больна, ее увезли на юг. Мама и Дина приехали вчера, вызванные безумными депешами тети. Я простудилась. Но ведь это может случиться со всяким. Но нет, все кончено. Мои уши в печальном состоянии, при этом насморки и лихорадки. На что я могу надеяться? Что я могу иметь? Ждать больше нечего. Точно какая-то завеса разорвалась пять или шесть дней тому назад. Все кончено. Все кончено. Все кончено. Среда 30 ноября. Вчера вечером был Жулиан. Он думает, что я очень больна, я это заметила по его напускной веселости. Сама же я в глубоком огорчении. Я ничего не делаю. А моя картина... Но особенно тяжело ничего не делать. Понимаете ли вы мое отчаяние? Быть праздной, пока другие работают, делают успехи, готовят свои картины. Я думала, что Бог оставил мне живопись, и я заключилась в ней как в священном убежище, и теперь она отнята у меня, и я только могу портить себе глаза слезами. Я должна остаться дома еще несколько недель, это может заставить утопиться.